Влада Ольховская Адран в огне. Глава 1. На видеозаписи космический корабль, грандиозный, величественный, смотрелся игрушкой, брошенной уставшим ребенком. Кораблик оказался в пустоте, и вот он падает, кружится, вертится вокруг своей оси. Ярко и неожиданно вспыхивает огнями взрывов. Все это. В тишине, которая делает трагедию еще менее очевидной. Горе никогда не приходит в тишине, ведь так? Но внутри корабля не тихо, тут и шанса нет. На записи он маленький и какой-то ничтожный. На самом деле, это огромная металлическая клетка, наполненная пламенем. Там сейчас душно, там воют сирены, там испуганно кричат люди. Бьются, мечутся, стараясь найти путь к спасению, которого нет. Стучат по заблокированным люкам до крови, до сломанных костей. Оставляют алые разводы на мутных иллюминаторах. Все это бесполезно. В глубине души они понимают неизбежность своей участи. Но жизнь бежит от смерти. И мало кто способен поверить, что вот это все. Конец. Он вот такой. Он приходит, когда ты и не ожидал. Когда у тебя были планы на завтра. И не хочется, и страшно. Но крики и слезы не помогают как они помогают мольбы пощадить хотя бы детей. И обреченный корабль все падает. Падает. Альда Мазарин на секунду зажмурилась, отгоняя пугающее видение. Нельзя думать, что все было именно так. Она ведь этого не знает. В академии учили, что телепатам не следует давать волю своей фантазии. Вообще никому в космическом флоте не следует, а телепатам тем более. Их разум – слишком хрупкий инструмент, чтобы подвергать его таким нагрузкам. В Академии требовали концентрироваться только на фактах, не давая им оценку, если не нужно. Поэтому Альда старалась думать только о беззвучно падающем игрушечном кораблике, а не о той преисподней, что развернулась внутри. Ролик, который показал им капитан Лукия, был коротким. Военный спутник, наблюдающий за созвездием Лиры, заснял лишь фрагмент падения корабля, ни начало и не конец середину где то когда леденящий душу ужас осознания смерти уже пришел, а сама смерть еще не наступила корабль пролетел в зоне съемки спутника и продолжил падение спутник уже было все равно он привычно передавал на базу любые данные и покой и хаос спутник был из отдаленных, поэтому чудовищное видео на базе получили через пару дней. Еще сутки потребовались для того, чтобы вызвать на ближайшую станцию Северную Корону и поручить эту миссию им. На станции они пока и оставались, единственные в этом созвездии. Они прилетели несколько часов назад, но сначала ждали, пока капитан получит инструкции. И уже Лукия, вернувшись, собрала их в одном из конференц-залов станции и показала эту запись, от которой у Альды до сих пор мороз скользил по коже. Киган, сидящий рядом с ней, Словно почувствовал это. Он осторожно коснулся ее руки и слабо улыбнулся, но ничего не сказал. Говорить сейчас должна была Лукия. Капитан никогда не любила долгие драматичные паузы. Она обратилась к команде сразу после того, как завершилось видео. Вы только что наблюдали фрагмент крушения близкого горизонта. Это гражданский пассажирский корабль, совершавший запланированный рейс между двумя космическими станциями. Примерно на середине своего пути он подал сигнал тревоги, не сообщив, однако, что произошло. На основании той короткой записи, которой мы располагаем, можно утверждать, что на борту произошел взрыв. «Теракт», — предположил Роле, «Помощник капитана всегда оказывался рядом с Лукией и всегда делал вид, что это случайность». Альда до сих пор не понимала, кого эти двое пытаются обмануть и зачем. «Маловероятно». Покачала головой Луки. Рейборн, поясните, мог ли взрыв произойти без внешнего вмешательства? Да, запросто, кивнул Киган. Конкретно про близкий горизонт я вам ничего не скажу, но вообще я корабли такого вида знаю. Это сильно бюджетные транспортники, которые их владельцы используют хвост и в гриву. По-хорошему, это корыто нужно было списать еще лет десять назад. Но все те же владельцы знают, в чей карман подсунуть денежку, чтобы снова и снова получать разрешение на полет. На техобслуживании, понятно, тоже экономят. Потому что там экономят вообще на всем. Как результат, подобные транспорты со временем становятся настолько раздолбанными, что взорваться там может даже сортир. Это причина номер раз. Вторая причина – взрыв постороннего объекта, загруженного на борт. Но не обязательно теракт. Как это? — нахмурился Стерлинг. — Это невозможно. Кто-то другой на его месте просто удивился бы, но Стерлинг Витте не был бы собой, если бы не попытался поставить собственное непонимание кому-нибудь в вину. — А вот прикинь, — развел руками Киган, — благодаря всей этой экономии билеты получаются охренительно дешевыми. Но люди же не дураки. Хотя за киборгов не скажу. — Я протестую, капитан! — взвился Стерлинг. «Мама, мама!» — кричали дети, — передразнил его Киган. «Отставить, Рейборн!» — холодно велела Луки. «По делу!» «Сори, Кэп. Так вот, если по делу, то никто не скрывает, почему билеты такие дешевые. Каждый, кто поднимается на борт такого корыта, понимает, что это жуткая лотерея. Так что услугами подобных перевозчиков пользуются те, у кого денег особо и не водятся. А еще преступники, пираты, террористы и контрабандисты. У хозяев дешевых транспортников одна цель – продать как можно больше билетов. Они не присматриваются к документам, даже если там удостоверение фломастером нарисовано. Так что рвануть могло у террориста, но не как теракт, потому что мелковато воздействие, а просто потому, что бомбу знатно тряхнула. Та же история с контрабандистами, которые тащатся со станции на станцию хрен знает что. Или даже с нелегальным киборгом, который подорвался, потому что ему установили бракованную запчасть. Капитан, он опять это делает? Тут уже вынуждена была вмешаться Альда. Прекрати его троллить. Сейчас не до этого. Мы говорим о катастрофе. Меня нельзя троллить не только поэтому, возмутился Стерлинг. Мазарин права, указала капитан. Мы не просто обсуждаем судьбу близкого горизонта. Мы говорим о нашем задании. «Предлагаю сосредоточиться на этом». «Все равно не понимаю, при чем тут мы», — признал Роле. «Мы должны расследовать, почему взорвался полулегальный транспортник, причем гражданский». «Нет, нам поручена спасательная миссия». Альда снова вспомнила беспомощно кружащийся в вечной пустоте космоса корабль. Близкий горизонт потерял управление, взорвался изнутри, Упал непонятно куда, да еще и произошло это много дней назад. Все, финал. Люди мертвы, транспорт разрушен. Однако все оказалось не так просто. Катастрофа произошла с кораблем неподалеку от планеты, которая считалась покинутой, но все еще пригодной для жизни людей, если очень надо. Когда-то атмосферу на ней создавали стабилизаторы, но со временем они пришли в негодность, и все равно во всех документах было заявлено, что кое-как там еще можно дышать. Близкий горизонт не просто рухнул на эту планету. Уже оттуда он продолжил подавать сигнал бедствия. Значит, при падении он не был окончательно уничтожен. Правда, связаться с экипажем не удалось, и неясно, выжил ли вообще кто-то. Но отсутствие связи могла спровоцировать атмосфера. Нужно было лететь туда и проверять. И вот тут у всей команды появился один и тот же вопрос, который задал, конечно же, Киган. С каких пор мы вдруг спасатели? слушайте мне очень жаль этих людей и я надеюсь что кто то смог выжить но это вообще не соответствует тому чем занимается северная корона мы же раньше в основном пиратов по вечности гоняли а потом и вовсе был проект исход почему мы вдруг спасаем гражданских если для этого есть специально обученные человечки в забавных скафандрах или это все таки необычные гражданские подключился роле какой нибудь тайный военный корабль замаскированный под дешевый транспортник Транспортник самый обычный, отметила Лукия. Необычна планета. Корабль упал на Адран. И вот тут произошло кое-что очень, очень необычное. Триан вздрогнул. Слабо, едва уловимо. И никто из команды этого не заметил, кроме Альды. Потому что она не прекращала наблюдать за ним, даже оставаясь на расстоянии. Это уже вошло в привычку. После миссии на Левиафане их отношения стали напряженными и странными. А ведь должно быть наоборот. Он чуть не погиб, она его спасла. Разве за это Альда не заслужила хоть немного благодарности? Однако Триан, очевидно, считал иначе. Он начал сторониться ее, разговаривал с ней меньше и только при необходимости. В глубине души Альда догадывалась, что он просто уязвлен. Он, гордый, привыкший казаться всемогущим, Был слабым. Это видели все, но лишь она проникла в его сознание и узнала о нем куда больше, чем знают все остальные. В том числе и о его отношении к ней. Понятно, что это здорово щелкнуло его прямо по самолюбию. Альда лишь надеялась, что он перебесится и начнет вести себя хотя бы как раньше. Однако Триан вернулся к образу принца в изгнании, непонятого аристократа, которого вынуждают пасти овец, хотя ему хочется управлять какой-нибудь планетой. Это очень быстро ей надоело, и Альда прекратила попытки поговорить с ним, а наблюдение не прекратило, потому что она действительно знала о нем очень много и о многом подозревала. Она не собиралась потворствовать его диктаторским замашкам, но готова была подстраховать его, если нужно, потому что для Триана, как и для любого легионера, разум оставался самой большой уязвимостью. И вот теперь оказалось, что наблюдала Альда не зря. Триан прекрасно владел собой. Он полностью восстановился после тяжелейшего ранения. Он был силен и ничего не боялся. Но планету Адран он определенно знал и планета эта оказалась достаточно важна, чтобы отозваться в его душе чем-то подозрительно похожим на страх. Альда думала, что ей придется расспрашивать его об этом после собрания, но многое стало понятно уже из рассказа капитана Лукии. «Адран — это традиционное название планеты Кеплер 438b», — пояснила она. «Сама планета никогда не была полностью пригодной для жизни». Она находится на комфортном расстоянии от солнца, и там есть некое подобие атмосферы. К сожалению, атмосфера эта нестабильна, и жизнь на Адране так и не появилась из-за того, что звезда этой планеты слишком агрессивна. Раз в несколько сотен дней на местном солнце происходят супервспышки, обрушивающиеся на поверхность Адрана. Так что организовать на планете полноценную колонию не было ни шанса. В итоге, несколько десятилетий назад Адран стал собственностью легиона. Ну, конечно. Как какая-нибудь агрессивная хрень? Так легиону тут же надо, хмыкнул Киган, бросив выразительный взгляд на Триана. Тот остался равнодушен. Он снова нацепил маску воина, который слишком силен, чтобы присутствовать на таких сборищах, и выглядел скучающим и сонным. Зачем легиону понадобилась такая планета? изумился Стерлинг. Там построили школу. «Серьезно?» – Ролео уставился на капитана с явным недоверием. «Они взяли смертоносную планету без воздуха, наверняка с чудовищной радиацией и периодическими убийственными волнами с неба и построили там школу?» «А я думал, я детей не люблю», – поморщился Киган. «Школы Легиона всегда располагались на планетах, куда гражданские не попадут», – невозмутимо пояснила Лукия. Воины Легиона с ранних лет приучаются к суровым условиям. «Да там все не так плохо было», — наконец вмешался Триан. «Там и правда установили стабилизаторы атмосферы, а большая часть школы все равно находилась под землей, так что о радиации и вспышках можно было не беспокоиться». «Разве мутанты вообще об этом беспокоятся?» — поинтересовался Киган. Мутанты нет, но туда привозили не мутантов. В легионе много ступеней образования. На Адран свозили тех, кто точно был пригоден для мутации, но пока до нее не дорос. Последняя проверка, последнее испытание. Но планету все-таки покинули, заметила Альда. Почему? Потому что стабилизаторы атмосферы никогда не приводили ни к чему хорошему в долгосрочной перспективе. Где-то они просто поганили атмосферу. Но на такой планете, как Адран, которая изначально была нестабильна, они спровоцировали сильную вулканическую активность. Как итог, мы получили постоянно взрывающиеся вулканы на поверхности и Армагеддон с неба, Примерно раз в местный год. Нужно ли мне говорить, что школу эвакуировали, причем много лет назад? Но полностью планету не заблокировали, — продолжила Луки. Так уж вышло, что Адран — единственная более-менее пригодная для жизни планета на очень большом расстоянии. Возможно, в будущем она полностью придет в негодность или даже будет уничтожена. Но пока ее официально разрешено использовать для аварийных посадок, и этим правом воспользовался близкий горизонт. Естественно, там ничего не знали о Легионе и его школе. Гражданские суда получают лишь информацию о нынешнем состоянии Адрана и о том, что там есть укрытие. Там можно продержаться до прилета спасателей. «Было странно узнать так много о Легионе, да еще так легко». Впрочем, Альда подозревала, что даже эту информацию предоставляют не всем. Просто для их команды Легион перестал быть тайной с приходом Триана. Вот им и мы сообщили правду о прошлом Адрана. «И все равно, почему мы?» – настаивал Киган. «Если Адран официально признан местом аварийной посадки, и Легион от щедрот своих дал разрешение его использовать, он и спасателей туда должен пустить». Думаю, там все так почистили, что никто и не догадается, что раньше там дрессировали мелких монстриков. Это официальный приказ специального корпуса космического флота Рейборн. Вы теперь у нас оспариваете приказы? Нет, капитан, но хотелось бы понимать их. От вас не ожидают понимания. От вас ожидают исполнения. Альди тоже казалось, что дело тут нечисто. Можно было бы послать на Адран обычных спасателей. Или команду специального корпуса, но послабее. Северная Корона давно уже отнесена к элите, способной участвовать в миссии Исход. Зачем отвлекать их от этого? Призывать сюда? Уж точно не ради полулегального транспортника. Вот только спрашивать об этом Лукию было бесполезно. Тут Киган зря привязался. Начальство никогда не отчитывается перед капитанами. Просто отдает приказ, и все луке же полагалось принять его и не выпендриваться, даже если ей что-то не нравится, потому что капитаны в таких случаях вообще не должны иметь личного мнения, и любой эмоциональной реакцией Лукия может подставиться под удар. Значит, придется выполнять, даже если это нелепо и подозрительно. Но едва Альда смирилась с этим, как обнаружилось новое обстоятельство, которое окончательно сбивало с толку. На этой миссии... Мы будем не одни, сказала Лукия. Нам окажут дружескую поддержку еще два корабля специального корпуса, также участвующие в миссии Исход. А вот это уже перебор. Миссия на Адране была странной на грани подозрительного сама по себе, но посылать туда даже не два, а три корабля с сильнейшими воинами специального корпуса? Немыслимо, необъяснимо. Тут никакие аргументы не подойдут. Ни защита возможных секретов покинутой школы Легиона, ни агрессивная атмосфера планеты, опасная для обычных людей. Для того, чтобы справиться со всем этим, хватило бы и Северной Короны. Для чего еще две команды? Альда снова посмотрела на Триана, но он как раз оставался спокоен. Его застало врасплох лишь упоминание Адрана, так что можно было догадаться, насколько важна для него эта планета. Однако теперь он снова был собой. И даже если грядущая миссия его тревожила, он никому не показал бы этого. Какие корабли к нам присоединятся? Только и спросил он. Корвус и король фоморов. Ясно. Киган, который и так вел себя прилично на 10 минут дольше, чем обычно, не выдержал. Ясно? Серьезно, тебе что-то ясно? А мне вот не ясно ничего от слова, ни хрена. Почему на спасение дырявого ведра отправляют три элитные команды? Да нас исследовать колонию, расположенную где-то около задницы мира, отправляли без права на поддержку. А тут вдруг такое. Почему? Лукия выслушала его с невозмутимостью мраморной статуи, даже не попыталась перебить, и лишь когда он закончил, поинтересовалась. Выговорились, Рейборн? Вам стало от этого легче? Боюсь, моя речь оказалась для вас слишком длинной, чтобы уловить суть задания. Тогда специально для вас повторю. Мы должны отправиться на Адран, найти обломки близкого горизонта и эвакуировать выживших, если таковые найдутся. Все это при содействии двух других команд. Это все, что мы должны знать и делать. Понятно? Теперь даже до Кигана дошло! что это не тот случай, когда можно нарываться. Понятно, капитан. Рада это слышать. Миссия была вроде как простой, но именно от этой неопределенности, от очевидной недосказанности, веяло угрозой. Отправляться на такое задание не хотелось никому. И все знали, что обсуждения не будет. «Делай или увольняйся». Но уволиться из специального корпуса космического флота не так-то просто. Может оказаться, что даже слетать на пылающую планету безопасней для жизни. Капитан, а разве нам не нужен хиллер? Робко осведомился Стерлинг. Я не отказываюсь от миссии, вы не подумайте. Но, насколько я помню, вылет на миссию без хиллера запрещен. У нас будет хиллер, отозвалась Лукия. Именно поэтому мы до сих пор на станции. Мы ожидаем хиллера. «У нас все-таки новое назначение?» Поразился Роли. «А почему я не знаю?» «Это не совсем новое назначение. Свободных хиллеров нужного нам уровня до сих пор нет. Мы должны были ожидать дальше. Но крушение близкого горизонта – слишком серьезная миссия, чтобы откладывать ее. Поэтому нам выделили заменяющего хиллера только для этой миссии. Сегодня я вас представлю». Альда не знала, радоваться этой новости или огорчаться. Ей до сих пор не хватало Наэль. Она не ожидала, что так будет, ведь подругами они не были. Понятно, что для Наэль все сложилось хорошо, она действительно хотела остаться. Но для команды это означало пополнение кем-то новым, тем, кто, возможно, не впишется. Они ждали этого с определенной настороженностью. Однако подмена — это не новый член экипажа, это все равно, что гость. К которому не нужно привыкать. Хотя гость непростой, о таком забывать нельзя. Альда уже выяснила, что подобными подменами занимаются только очень сильные войны, Настолько могущественные, что постоянное подчинение одному и тому же капитану раздражало их, а служба на корабле угнетала. Им хотелось разнообразия, новых знакомств, сюрпризов даже. Психология избалованного ребенка? Возможно. Но они были достаточно ценны для космического флота, чтобы к их пожеланиям прислушивались. Все это не означало, что при назначении в команду такие солдаты ходили по кораблю царями. Они все равно были военными. Они знали, что такое дисциплина. Они подчинялись своим временным капитанам. Просто их смирения хватало на одну миссию и не более того. Альда предпочла бы, чтобы им все-таки назначили постоянного хиллера. Привыкание к нему в любом случае не будет простым, но уж лучше начать пораньше. Вот только ее мнение никто не спрашивал. Ладно, временный Хеллер, пусть даже не из самых сильных, не должен быть такой уж большой проблемой, они ведь мирные. Правда? Лукия получила сообщение по личному коммуникатору, ненадолго вышла из зала, а вернулась уже не одна. Альде почему-то казалось, что временно назначенным в их команду Хиллером будет мужчина. Она и сама не знала, почему. Глупо, никаких оснований для такого не давали. Вместе с Лукией в зал вошла молодая женщина. Она была удивительно красивой. Нет, даже больше, совершенной. Настолько совершенной, что сама природа восхищалась бы ею и закрадывались сомнения, что именно с такой внешностью она родилась. Вероятнее всего... Она воспользовалась правом сильнейших хиллеров изменять себя. Почему нет? Ей так больше нравится, и никому это не вредит. Ее тело было эталоном, способно вдохновить любого скульптора. Ее черты вызывали восхищение, как произведение искусства. Длинные светлые волосы пестрели темно-фиолетовыми прядями. И Альда не сомневалась, что это не краска. хиллер просто нашла способ сделать свои волосы такими. Глаза тоже были неестественного цвета, и этим они завораживали, нежным, мягко мерцающим оттенком лепестков лаванды. Она притягивала взгляды, приковывала их, и удержаться от восхищения было невозможно. Даже Киган, который наверняка предпочел бы впечатлить Альду и не смотреть, теперь позабыл обо всем. Да и сама Альда разглядывала Хиллера, как смотрит на картину в музее. Лишь двое в зале остались абсолютно безразличны к чарующей красавице. Капитан Луке и Триан. Это Ремильда де Фревелл, представила ее капитан. Номер два среди хилеров. Что ж, это впечатляло даже больше, чем ожидала Альда, и многое объясняла. Номер два, пожалуй, просто не могла позволить себе несовершенство. Ее красота была чем-то вроде визитной карточки, первым показателем ее силы. Дальше Лукия собиралась представить хиллеру экипаж, но Ремильда опередила ее. «Не нужно, капитан. Направляясь на станцию, я изучила ваши личные дела. Это необходимо. Я вас всех знаю, и я рада знакомству. Хотите убедиться, что я всех запомнила? Вы стерлинг Квитта. киборг с поразительно низким номером для такой миссии, ну отлично зарекомендовавший себя перед руководством флота. Вы – Ралелия Майрон». Тоже не самый высокий уровень силы, но безупречная репутация. Это интригует меня. Киган Рейборн, номер 21 среди биоэлектрокинетиков. Я впечатлена. Альда Мазарин, обладательница двух способностей, редкий зверь в наших лесах. Я действительно рада встречи с вами. Тут вообще-то еще кое-кто есть. Заметил Киган, кивая в сторону дальнего угла, где устроился легионер. Тут, казалось, вообще задремал. «А это для меня не совсем знакомство», — очаровательно улыбнулась Ремильда. «С Габриэлем Трианом мы знакомы много лет и периодически спим вместе. Не вижу смысла делать из этого тайну, все равно все все узнают. Теперь, когда со вступлением покончено, предлагаю покинуть эту гостеприимную станцию. Нас все-таки ждет Адра. Лукия делала вид, что все в порядке, потому что такова работа капитана. Не важно, что она думает о задании и что чувствует, перед экипажем она должна предстать спокойной и уверенной. По большому счету, ей вообще не полагается иметь собственное мнение. Капитаны – это рупор специального корпуса, главные хранители его воли. Однако она давно смирилась с тем, что собственное мнение у нее есть, и оно никуда уже не исчезнет. Теперь Луки предстояло действовать очень осторожно. Не выдать себя, но и позаботиться о своей команде. Это было важно всегда, а на нынешней миссии особенно. Они добрались до Адрана быстро и все равно оказались там последними. Остальные два корабля уже замерли между темной планетой и ее пылающей звездой. Черный, словно свет поглощающий Корвус, и новый, недавно покинувший Доки, серебристый гигант король Фаморов. Сейчас они казались двумя хищными птицами, которые были северной короне далеко не друзьями. Лукия понимала, что неправильно так думать о них. А иначе не получалось. Для совместных миссий тоже была предусмотрена четкая инструкция, и Лукия собиралась придерживаться ее, пока возможно. Когда Северная Корона добралась до Адрана, Лукия приняла приглашение двух других капитанов на закрытое совещание без участия остальных членов экипажа. Они могли бы и встретиться лично, это не так сложно, но отняло бы слишком много времени и ненужных усилий. Для этой беседы они предпочли закрытый канал видеосвязи. Корвусом управлял Эзекил Кинш, номер 11 среди капитанов. Высокий, могучий, как старый дуб с далекой земли. С сединой в волосах, но все равно не старый. Он выглядел лет на 50, не больше. И лишь глаза, мудрые, древние, намекали, сколько ему лет на самом деле. Он был из старших поколений капитанов, В большинстве своем ушедших, почти забытых, Лукия не бралась утверждать, что Кинж самый старший из ныне живущих капитанов. Но определенно один из старших. Он, уже будучи опытным капитаном, проводил гостевые лекции в Академии, когда Лукия там училась. А было это далеко не вчера. Сложно сказать, что стало его секретом, что позволило пережить свое поколение. Однако Лукия подозревала, что дело тут в профессиональном безразличии. Многие его теряли, вот как она, а Эзекил Кинш сумел сохранить. За эти годы он с Луки пару раз пересекался, но мельком, на общих собраниях капитанов или на станциях специального корпуса. Так что знала она о нем не так уж много. А вот о втором капитане Луки не знала вообще ничего. Клара Гарвин, управляющая ныне королем фаморов была из новеньких. Ирония заключалась в том... Что выглядела она старше Луки, как раз на свой возраст, ей было около 30. Это не означало, что ее не нужно воспринимать всерьез. Выпустившись из Академии, Клара получила сразу 25 й номер, и это впечатляло. Хотя Лукия прекрасно знала, что никакой талант не заменит опыт. Клара тоже об этом знала. Она казалась напряженной и недоверчивой даже во время видеоконференции. Из этих двоих большей проблемой могла стать как раз Клара если кто-то вообще будет проблемой». Кинж в силу возраста интересовался исключительно своей командой. На все остальное ему было плевать. А вот Клара, ничем особым пока не отличившаяся, вполне могла докопаться до окружающих, влезть куда не просят. Это не пугало Лукию, просто такую возможность она предпочла учитывать. «Рада встрече», — сказала она. «Думаю, все мы получили одинаковые инструкции». В том, что у миссии есть подвох, она была почти уверена, как и в том, что остальные капитаны о нем не знают. Это была стандартная политика флота — не давать достаточной информации никому, чтобы избежать тайных союзов. «Так точно», — кивнула Клара, — «найти выживших и доставить их на станцию». Никто из них не сказал, что задание очень странное. Им не полагалось об этом говорить по протоколу они все были друзьями и союзниками, однако лукия не сомневалась что о каждом ее лишнем слове будет доложено руководству есть какие нибудь дополнительные данные с разведывательных спутников спросила она собственных спутников у Адрана не было слишком дорого каждая супервспышка на красном карлике превращала бы их в бесполезный хлам да и зачем следить за планетой где нет ничего кроме руины пожаров но после катастрофы Туда собирались послать скоростные разведывательные спутники, чтобы выяснить, есть ли хоть какой-то толк в спасательной миссии. Корабли, ожидавшие здесь северную корону, должны были получить такие сведения первыми. «Есть», — кивнул Кинж. При аварии близкий горизонт разделился на три части, но не взорвался. С учетом стандартов, предъявляемых к транспортным кораблям, высока вероятность, что люди внутри пережили падение. «Необходима поправка на то, что на близком горизонте вряд ли были полностью соблюдены эти стандарты», — заметила Луки. «Это понятно», — усмехнулась Клара. «Давайте честно, корабль рухлядь. Но по документам там все было в порядке, и мы обязаны отталкиваться от этого. Поэтому мы по умолчанию предполагаем, что внутри каждого из обломков могут быть выжившие. Обломки достаточно крупные для этого». «Бывшая школа легионеров использовала большую часть планеты», — добавил Кинж. «Там были тренировочные залы, общежития, склады, лабиринт для перемещения. Все три обломка упали в пределах этой школы. Как следствие, выжившие могли укрыться в подземных залах в ожидании спасения. Но связи там нет из-за особенностей атмосферы, поэтому проверку придется проводить лично». «Можно считать, что кораблю повезло». Тот обломок близкого горизонта, который оказался бы далеко от бывшей школы, был бы обречен. На поверхности Адрана стабильно удерживалась температура около 60 градусов по Цельсию. Дышать без вспомогательного оборудования там могли только представители специального корпуса. Внутри корабля уровня близкого горизонта, даже при условии соблюдения всех мер безопасности, что уже сомнительно, воздух надолго бы не задержался. Если что и осталось бы неясным, так это одно, задохнулись бы там люди или запеклись заживо. Но если у них был доступ к бывшей школе Легиона, спасательная миссия не небезнадежна. «Есть предложение по координации наших действий?» спросила Луки. Она ожидала, что ответит Кинш, и не ошиблась. Формального лидера среди них не было, но безо всякого обсуждения становилось ясно, что право решающего голоса остается за изикилом Кинжем. Тут и высший номер, и страшенство, Все сошлось. Желательно сделать эту миссию быстрой. Атмосфера Адрана не вредит нам так, как обычным людям, но она все равно вызовет определенные сложности. Мы можем использовать то, что у нас три полноценные команды и три обломка корабля с одинаковой вероятностью выживания в них людей. Разделиться будет разумнее всего. Принято. Согласилась Луки. Но нужно учитывать, что люди могли не остаться на месте. Мы не знаем, в каком состоянии сейчас помещение бывшей школы. Возможно, выжившие перемещались, постарались сойтись в одной точке. Тогда мы просто последуем за ними. Да, они могли это сделать, потому что все залы связаны между собой системой тоннелей. Но сможем это сделать и мы. Полагаю, в пределах планеты связь работать будет. Есть предложение по распределению? Поинтересовалась Клара. Команды, направленные на эту миссию, примерно равнозначны. Поэтому нет смысла выбирать более и менее опасные назначения. Предлагаю королю фаморов осмотреть общежитие и школы. Северная корона берет на себя зону досмотра, также обозначенную, как медицинское крыло. Корвус займется классами. Возражения? Никаких, отозвалась Лукия. Принято, кивнула Клара. На этом их встречу можно было завершить, даже нужно было завершить, но Лукия не смогла. Она понимала, что любой вопрос несет с собой риск подозрений, и все же иногда такой риск оправдан. «Я хотела бы знать, есть ли на ваших кораблях легионеры?» «Зачем вам это?» — удивилась Клара. «Ложь была даже большим нарушением, чем этот вопрос, но раз уж начала, надо идти дальше, не останавливаясь». «У Северной Короны легионер есть. Номер семь», — пояснила Лукия. «А поскольку мы имеем дело с бывшей школой легионеров, это может стать преимуществом. Поэтому мне показалось, что мы можем взять на себя дополнительную нагрузку, если необходимо». Лукия не знала, поверили ей или нет. В любом случае, выражения их лиц остались неизменными, и общаться с ней капитаны продолжили, как и прежде. «В этом нет необходимости». — указал Кинж. — На борту Корвуса находится легионер. Номер три. — У нас номер четыре, — сообщила Клара. — Так что наши команды действительно равносильны. — Поняла. Благодарю вас. Отбой. Свяжемся уже на Адране. И это тоже было ложью, что она поняла. На самом деле, понятнее не стало, а стало только сложнее. Три команды, посланные на такую миссию, уже необычно. Три команды высшего уровня? Странно. Три команды с легионерами, которых даже на миссии исход меньшинство? Подозрительно. Но три команды с настолько высокими номерами легионеров? Это уже за гранью. Теперь Лукия наконец поняла, почему Триан заинтересовался кораблями, посланными с ними на общем собрании. Он-то сразу заподозрил неладное. Но вот понял ли он, что к чему? Даже если понял, то не сказал, и уже не скажет. Изначально Лукия подозревала, что какую-то свою игру затеял специальный корпус, а их использует вслепую. Уже это было плохо. Но теперь появилась вероятность, что вслепую их использует Легион, и это намного хуже. Потому что Легиону никого не жаль. Собственные высшие номера, они сохранят любой ценой, тут вопросов нет. А вот всеми остальными... Без сомнений пожертвуют, если это понадобится для достижения их цели, о которой пока знают. Только они. Все делали вид, что это совершенно нормально. И кретинская миссия, и присутствие других кораблей. Мол, приказ есть приказ и все такое. Пожалуй, это было правильно вот так притворяться. Но долго выносить это и Орлайт Лео просто не сумел. Он подозревал, что все дело в образовании. Он был единственным в команде, кто не обучался в академии специального корпуса. и Им, скорее всего, уже там втолковывают, что надо подчиняться и не задавать лишних вопросов. И Орлайт же прошел обучение в военной академии. Там лишние вопросы тоже не поощрялись, но все было куда понятнее и проще. Вот поэтому ему и казалось, что раз уж экипаж короля Фоморов послали на миссию «Исход», Отныне они будут заниматься только колониями. А что в итоге? У них была пара миссий на других планетах, и вдруг их бросили собирать по кусочкам какой-то древний корабль в компании таких же сильных воинов, которым роль нянек просто не подходит. Бред? Бред, который все приняли. Говорить об этом с капитаном было бесполезно. И Орлайт уже усвоил, что человеческого в Кларе Гарвин очень мало. Наверное, только внешность. А как заговорит, робот роботом. Даже больше, чем и Арлайт. Скорее всего, когда ей отдали приказ, она даже думать о нем не стала. Сразу бросилась выполнять. Тогда и Орлайт попытался осторожно поднять эту тему в беседах с хиллером, телепатом, телекинетиком и электрокинетиком. Все они реагировали по-разному. Кто шутками, а кто и раздражением. В общем, было только одно. Они не поддерживали и Орлайта в желании все обсудить. Ему с разной степенью вежливости и настойчивости рекомендовали угомониться и закрыть рот покрепче, пока не нарвался. Но закрывать рот по чужому требованию и Арлайт не любил. Он решил, что ответы получит у единственного человека, которому по-настоящему доверял. Они с Отханом Рошем присоединились к команде одновременно, когда короля Фаморов приписали к исходу. И Орлайт в то время только примкнул к специальному корпусу, Он еще ни с одной командой не работал. Отхан работал на разных миссиях, но долго обычно нигде не задерживался. Новичками на борту стали они оба, а потом обнаружили, что у них много общего. Они были воинами. И Орлайк понимал, что Отхан — легионер, да еще номер 4, Он определенно сильнее всех в их экипаже. Но Киборг, в отличие от остальной команды, легионера не боялся. Ему было достаточно того, что Отхан... Человек честный и открытый. Может ли он убить кого-то из своих, если будет нужно? Может, вне всяких сомнений. Но он сделает это в объявленном поединке, а не ударом в спину. И Орлайту этого было достаточно для уважения и даже восхищения, которое он старательно скрывал. Отхан тоже оценил такое отношение, столь редко достававшееся легионерам. Нормальное общение при полном отсутствии страха. Вряд ли он воспринимал и Орлайта как настоящего друга, слишком уж велика была разница в возрасте и силе. Скорее, как протеже, или даже младшего брата. А может, домашнего питомца. Кто этих легионеров с их высокомерием поймет? Как бы то ни было, он здорово помог киборгу и многому его обучил. Только с ним на корабле и можно было говорить нормально, не выбирая слова так, как выбирают путь на минном поле. Легионера и Арлайт нашел в одной из комнат отдыха, той, где самые большие иллюминаторы, можно просто сидеть и смотреть в пустоту. Отхан воспользовался этим сполна. Он устроился в кресле с банкой пива, наблюдая за черной планетой и двумя далекими точками чужих кораблей. Он был неспокоен, напряжен даже, а это совсем на него не походило. Отхан, к которому и Арлайт привык, был грубым воякой, хохочущим и ничего не воспринимающим всерьез. Легионер упивался своей силой и ничего не боялся, да он и сейчас не был напуган, и все же что-то знатно испортило ему настроение. Глядя на него, и Орлайт отбросил все свои тщательно продуманные жалобы на то, что эта миссия им совсем не подходит. Ему становилось не по себе от того, что номер четыре в таком состоянии. Что происходит на самом деле? Только и смог спросить он. Не знаю, парень. — отозвался Отхан, не отрывая взгляд от далеких кораблей. — Но чертовски хотел бы знать. — Это из-за того, что Адран — бывшая школа легионеров? Ты учился там? — Нет. У Легиона много школ, на Адране я никогда раньше не был. — Тогда в чем дело? — В них. Отхан кивнул на иллюминатор, за которым замерли чужие корабли. И Орлайт опустился в соседнее кресло, И тоже посмотрел вдаль, туда, где никогда не было горизонта. Желание громыхать и возмущаться исчезло, сменившись смутной тревогой. Да, он не боялся номера четыре, но был уверен, что тот непобедим. А что может напугать непобедимого? И что тогда делать всем остальным, куда более слабым? Ты боишься этих команд? Так, гипертостер, следи за языком, — нахмурился Отхан. Я вообще никого и ничего не боюсь. И на команды этих корыт я клал с наблюдательной вышке тюрьмы Риаган. Ну, круто. все кроме расистских оскорблений киборгов. В чем дело тогда? В том, что на каждом из этих кораблей есть легионеры. Номер семь и номер три. Я знаком с обоими, вот поэтому мне и хочется кому-нибудь раскроить череп. Так, в качестве антистресса. Не знал, что легионеры враждуют друг с другом. Ты и сейчас ни хрена не знаешь, потому что мы не враждуем. Дело не в легионерах вообще, а конкретно в этих двух. Хотя даже если отвлечься от их паршивых личностей, плохо, что такие высокие номера собрали вместе. То разводят нас по всему космосу, то сводят. Так, не бери в голову, это не для твоих ушей предназначено. Да я уже понял. — усмехнулся Арлайт. Как бы то ни было, миссия простая. Пуститься туда, посмотреть, дрыгает ли кто-нибудь из пассажиров лапкой, увезти тех, что дрыгают на ближайшую космическую станцию. Все. В этих условиях вообще по боку, кто там в других командах. Тебе даже не придется с ними пересекаться. Разве нет? — Был бы рад, если так, но вот нутром чую. Не будет так просто. И мне таки доведется встретиться с этими двумя крысами. Иотхан, обычно спокойный Иотхан, который на прошлой миссии, шутя, придушил существо размером с тираннозавра, от злости сжал банку с такой силой, что она не выдержала, смялась в крошечный, уже неопознаваемый комок металла. Настроение у Ярлайта становилось все хуже, но он упрямо держался за веру в то, что легионер преувеличивает. «Ну пересечешься ты с ними, что такого?» «Номер семь вообще не рассматриваем, ты же сам номер четыре, ты его легко уделаешь. Номер три вроде как сильнее, но вряд ли намного. Или ты боишься, что они выступят против тебя вместе?» Отхан наконец посмотрел на него, но с таким осуждением, что киборгу захотелось провалиться сквозь пол в вечную холодную тьму. «Иногда я смотрю на тебя и думаю, зачем они младенцев во флот набирают?» вздохнул Отхан. С таким подходом ты убьешься даже раньше, чем я ожидал. Поэтому кое-что все таки придется тебе сообщить. Мы не враги с теми легионерами. Но это не значит, что мы друзья. Номер три легиона — редкая сука. Ему не доверяй никогда. Не переходи дорогу. По возможности, не оставайся с ним наедине. И все же он предсказуем. Но номер семь... Не верь цифрам. Вообще не пытайся в этом разобраться. Просто прими мои слова как аксиому. Более опасной твари, чем номер семь, во всем Легионе попросту нет.